«Мне кажется, Беллу к о р а н е л л о будет лучше в центре строя». Когда я услышала, что он должен заряжать атаки, первой моей мысли была а ч а Но теперь я лично увидела силу и скорость этой атаки. «Наверное, он мог бы и в конце строя идти», — сказала Дафна. «Мне не кажется, что господин Белл сможет оставаться в тылу из-за его личных качеств», — возразила Лили. Ужин закончился. «Мы сели в круг и обсуждали бои, через которые прошли сегодня, и слушали мнение членов группы». если подумать, он и правда не может сидеть сложа руки. «Кстати, ты неплохо справляешься с командованием». «Спасибо». А когда Дафна и Лили успели перейти на отношения наставника и ученика, они сидят и кивают друг другу головами. «В отличие от прошлого раза, никому не пришлось поднимать уровень. Магические мечи тоже ждут своего часа», — сказал Вельф. «В этот раз с нами больше людей, поэтому мы реагируем быстрее и действуем вместе лучше». «Хотя, конечно, большую роль играет то, что строй п о д д е р ж и в а е т б е л с а н и Айша-сан», добавила Микота. «Мы прикрываем слабости друг друга. Так должна работать экспедиционная группа», сказал о у к а «И только я ничего не делаю и сдерживаю остальных». х а Вздохнула Харухима. Сидящие рядом Чигуса и Кассандра вступили в довольно оживлённый разговор о лечении и первой помощи. Наспех собранная группа п о л о д и л а на удивление хорошо. Все были увлечены разговорами». «Эй, Анти-Анейра! Я никогда не была на 24-м этаже, но тут всегда так было!» «Я начинаю беспокоиться, что мы можем потерять бодительность, потому что всё идёт слишком хорошо», — сказала Дафна. Её голос прозвучал в комнате слишком громко. Все посмотрели на неё, возможно, именно этого она и добивалась. Айша, сидевшая на полу, подогнув под себя колено, вздрогнула. «Если следить за атаками, которые накладывают особые состояния, при достаточном количестве людей гигантский древесный лабиринт пройти легко». т е с сложности могут возникнуть, если в группе только авантюристы второго уровня. Да и когда спускаешься сюда без подготовки, можно угодить в установленные ловушки и наткнуться на странных гоблинов не из этого лабиринта. Помимо этого, конечно, возможное количество нападающих монстров зашкаливает. 24 этаж — с а м ы е н и ж н и е из серединных этажей, и для похода сюда требуется второй уровень. Насколько я слышал, гильдия устанавливала границы этажей, чтобы оберечь тех, кто спускается на серединные этажи в первый раз. появляющиеся здесь монстры гораздо сильнее чем те что рождаются на семнадцатом этаже и выше главное что выделяет гигантский древесный лабиринт начинающийся на девятнадцатом этаже это обилие особых атак например отравленных монстры здесь также появляются гораздо чаще чем на этажах выше но самое страшное что начиная с этих этажей подземелья может обрушить безграничное количество атак нужно успевать следить за всем на каком бы этаже ты ни был после этого этажа Вы, должно быть, слышали, что авантюристам второго уровня позволено спускаться до 2 7 Со следующего этажа опасность начнёт исходящая от местности. Насколько я знаю, только поэтому этажи, начиная со следующего, называют нижними. Закалённая в битвах авантюристка хотела сказать, что ко всему прочему добавляется странный рельеф, из-за которого, начиная с 2 5 г этажа, и начинается опасная зона. Только на 30-м этаже потребуется по-настоящему высокий характеристик и уровень. Там обитают орды кровозавров и других опасных монстров. Вот это уже больше похоже на поход в серединные этажи для а в а н т ю р и с т а первого уровня. Начиная с этого этажа, группы, состоящие из авантюристов второго уровня, будут разбиты напрочь. Все слушали рассказ а й ш е т р и ц а т ы й этаж. Да, сложно даже представить, на что нам пришлось бы пойти, чтобы пройти ещё шесть этажей», сказал Вельф. «Кстати, насколько я помню, гильдия никогда не делится подробной информацией о нижних этажах». Спросила Микота с интересом наклонив голову. «Гильдия запрещает доступ к информации о нижних этажах и глубинной зоне. Особо секретной считается информация обо всём, что лежит ниже 50-го этажа». Тихонько дополнила Лили. «А почему?» Спросила Микота. «Потому что внизу всё слишком сильно отличается. Если люди об этом узнают, они могут потерять надежду». Ответила Лили. Остальные авантюристы притихли. и Не может быть!» Пыталась посмеяться Кассандра, но её оборвала Айша. «Даже когда я состояла в семье Иштар, нам ничего не говорили о п я т и т о м этаже и тех, что ниже». Неожиданно предположение Лили получило подтверждение. «Похоже, что информацию о глубинной зоне можно будет получить только после того, как она будет достигнута». «Если верить слухам, драконы свободно порхают с одного этажа на другой. Но это не самое худшее. Монстры, не уступающие в силе боссам этажей, ходят там целыми ордами». «Враньё это всё?» «Кто знает?» «Впрочем, если это так, то это признак того, как нелегко придётся авантюристам на 50-м этаже». Чигус а г р а м к а сглотнула. В лагере повисло молчание. Все вздрагивали, представляя, что может лежать в неизвестности кажущиеся бездонные подземные бездны. Фонари освещали напрягшиеся лица авантюристов. «Чёрт! И чего бесхребетные цыплята задрожали?» «Это всё в далёком будущем!» Попыталась расслабить группу Айша. а х о р о х е м ы «Тащи в ы п и в к а ч т о «Айша сама, я не брала с собой алкоголя!» «Ты, может, и не брала, а я т е б е в рюкзак засунула!» Поражённая Харухима порылась в рюкзаке и нашла именно то, о чем Айша говорила. Перед вздрогнувшими членами экспедиции оказались звенящие бутылки. «Парни, вы же будете по стаканчику, да?» «Когда наливают амазонка, остаётся только согласиться!» «Господин Вельф!» Осуждающего скликнула Лили. «Да ладно тебе, Лил, всего глоточек!» «Считай это снотворным! Здоровяк, ты же тоже не откажешься!» «Ты только лишнего не выпей!» — ответил Оука. Он любил выпивку и явно был рад предложению. «Ты это себе говоришь, да, Оука?» — подразнила его Чигуса. «А стоит ли нам в первый же день...» — раздалось тихое бормотание Кассандры, тут же утонувшая в восторге перед надвигающимся продолжением вечера. Напоминавшая храмовую жрицу в своих боевых одеждах, Хорохими казалось, б ы л а на своём месте, разливая всем по приказу Аиши выпивку. Ничего удивительного, наверняка она занималась этим в районе удовольствий. а и ш о говорила остаться даже настороженную д а ф н у и обеспокоенную Микота. Кассандра попыталась незаметно сбежать в палатку, но эта попытка была пресечена. Вскоре кто-то рассмеялся, потом послышался смех остальных. Я следил за тем, что происходит сидя вне группы. Настала моя очередь о х р а н и т ь вход. С тех пор, как мы начали есть, я сидел на пеньке, Сменив на страже Айшу и следя за входом в комнату. Должен признать, за монстрами я следил в полглаза, куда сильнее моё внимание привлекали разговоры. Я отхлебнул похлёбки из чаши, которую держал в руках, и вдруг обнаружил, что мои губы расплываются в улыбке. Давно я улыбаюсь. «Господин Бал, как насчёт ещё одной порции?» «Спасибо, Лили!» Каким-то чудом ей удалось ускользнуть из дьявольской хватки и подойти ко мне с котелком в руках. Я благодарно принял ещё одну порцию. «Это же бред! Напиваться в подземелье даже не в безопасной зоне!» «Мы ведь в экспедицию идём. Сомневаюсь, что кто-нибудь напьётся». «А что, если монстры услышат шум?» Она права. Не ответив на её вопрос, я снова отхлебнул из своей чаши. Впрочем, останавливать вельфы остальных пытаться я не буду. В комнате, похожей на ночной лес, царило странное сине-зеленоватое свечение. Оно создавало атмосферу таинственности и уюта. На стенах плясали отбрасываемые развлекающимися членами группы размытые тени, перемешивающиеся с местными растениями. Привал — это одно из удовольствий в походе. Я читал об этом в героических сказаниях, но сцена перед моими глазами сделала меня настолько счастливым, что выразить этого я не могу. «Вы радуетесь, господин Белл? Я заметила, как вы улыбаетесь!» э Лили бросила на меня странный взгляд, стоя рядом. «Ой, прости, что я могу сказать?» «Я всегда хотел вот так собраться на привале вместе со всеми». «Разве мы уже не делали этого вместе с е м ь е й Локи на восемнадцатом этаже?» «Наверное». «Но это просто здорово». Я почесал щеку и улыбнулся, пытаясь скрыть своё смущение. Лили молча смотрела на меня и наклонил голову, посмотрев в ответ. «Я рада». Расслабленно пробормотала она. «Я хочу вам признаться, господин Белл, и л и стало немного страшно». «А?» «С того дня, как вы решили стать сильнее ради Виены и остальных ксеносов, я думала, вы изменились». Она была ошеломлена и немного напугана. Она беспокоилась, что если я поставлю себе слишком далекие цели, я отдалюсь от остальных. Я посмотрел на неё, когда она в этом призналась. Её щеки полыхнули, но потом она снова ко мне обратилась. «Но оказывается, что господин Белл всё ещё господин б е л Она радостно мне улыбнулась. «Я не мог не ощутить к ней нежность». Не романтическое чувство, а доброту, которую, наверное, ощущаешь к сестре. Я и понять не успел, когда моя рука опустилась на голову Лили. Она удивлённо на меня посмотрела, но приняла мою руку, а я потрепал её волосы. «Прости, что заставил тебя поволноваться», — сказал я, улыбаясь, чтобы разбить её страхи, как с Виеной. «Но...» «Нет, вы всё-таки изменились. Вы будто стали больше, как бы это сказать, бабникам». «Чего?» И вот меня снова критикуют. Может, она злится, потому что её щеки надулись, а ореховые глаза прищурились. «Прости, прости, прости!» Начал без конца извиняться я, потому что было очевидно грубо гладить её по голове. Лилиза хихикала. Я посмотрел на неё, ничего не понимая, но потом расплылся в улыбке. «Господин Белл, не хотите выпить? Не алкоголя, воды? Госпожа Хурухима, а вы что тут делаете?» «Проявите хоть немного тактичности!» л л и л и накинулась на Ренарта, ставшую вторую, кто сбежал от всеобщего веселья. «Айша-сан сказала мне перестать разливать напитки, чтобы присоединиться к вашей беседе!» е а это не оправдание!» «Та это нарочно?» «А почему вы ссоритесь?» Вмешался я. Предсказуемо шум услышали монстры. Когда стая металлических кроликов появилась у входа, мы прекратили разговор, чтобы отбить нападение. Так началась первая ночевка экспедиции.